глава пятая. Когда все расселись по машинам и отъехали, я дал команду отправляться в торговый центр, где собирался одеть девушек и купить им все необходимое. По дороге созвонился с управляющим посольским кварталом и договорился о выделении еще одного домика под мои нужды для девушек, которым подготовят пропуска. Торговый центр выбрал один из самых дорогих и известных, нашел там довольно известный магазин брендовой одежды, где было абсолютно все, и, передав девушек продавцам, велел одеть их полностью еще и по несколько комплектов. Все это оплатил я, просидев в ожидании почти три часа и, хотя несколько раз пытался поторопить их, но это не особо помогло. Решив, что остальные покупки они сделают сами, повел их всех в ближайший пятизвездочный ресторан. Там потратили еще час на то, чтобы наесться. Девушки набросились на разнообразную еду, стараясь попробовать все, что я заказывал. А вот, когда все наелись, перешел к обсуждению планов на будущее. «Итак, раз вы наелись, то можно перейти к обсуждению сути нашей работы. Вас трое, и объяснять каждому задачу лично я не всегда буду успевать, поэтому старшей назначаю Дашкову Ольгу Викторовну. Она будет распределять различные задачи, исходя из ваших возможностей и способностей. Первоочередная задача – найти три квартиры трехкомнатные, в которых вы будете проживать первое время». Второй задачей вам нужно арендовать по машине для каждой из вас. Водителя и охрану предоставит начальник местных наемников Ярый, с которым я вас познакомлю. Он будет осуществлять вашу охрану и все, что касается вашей безопасности. Следующей задачей вам нужно подыскать здание, отдельно стоящее, стоимостью не дороже 300 миллионов рублей, где вы будете проживать в будущем. Там должны быть мои апартаменты, минимум из восьми комнат, а можно и весь этаж или крыло, в зависимости от типа здания для удобства охраны. Там должны быть гостевые квартиры или номера, несколько конференц-залов, спортзал, фитнес-зал, бассейн. На первом этаже возможность устроить магазин моей продукции. Еще несколько этажей для офисных работников и обслуживающего персонала. Одним словом, мне нужен представительский центр моих компаний с широким спектром возможностей. Обязательно согласуйте выбранный вариант с Ярым, ему обеспечивать охрану, поэтому к его словам нужно прислушиваться. Теперь, что касается личных заданий. У меня возникла бизнес-идея создания электросамокатов. Вероятно, пробные образцы уже есть, но мне нужно создание своего собственного под брендом Apple Engineering. Надежный, недорогой, с длительным сроком работы, сменным модулем батареи или источника питания. Нужно разработать концепцию особого стиля для этих устройств, чтобы они стали популярными у молодежи Пункты проката самокатов во всех крупных городах Право на патентные изобретение, основные узлы, бренд и бизнес-идею Просчитать экономическую составляющую, составить бизнес-план и экономическое обоснование проекта Возможность продажи франшизы не только у нас в стране, но и по всему миру Проект должен быть разработан с нуля в кратчайшие сроки. Для реализации пробных образов и опытных экземпляров вам нужно приобрести небольшую фирму со штатом сотрудников от 10 человек, имеющим свои производственные мощности и свой отдел конструкторов. Требования к такой компании разработаете сами, исходя из того, что к ней придется обращаться довольно часто, и скорость разработки проектов должна быть в приоритете. Это задание вам для проверки ваших возможностей и способностей. От его результатов будет зависеть то, какую работу в будущем я смогу вам доверять. Теперь задание непосредственно для Ольги Викторовны. «Тебе нужно будет разобраться вместе с моим юристом, которого я нанял на месяц, что стало с моими родовыми землями, какие долги остались у моего рода и, главное, их обоснованность, а также другие претензии». Помимо этого требуется найти три дирижабля, один грузовой среднего класса, второй грузопассажирский с лебедкой с возможностью перевозить до 100 человек и до 50 тонн груза. Затем подготовить экспедицию для полета в Большую Байкальскую аномалию, точнее ее восточную часть. Предусмотреть два маршрута движения под страховочные базы, где можно будет пополнить еду, оказать помощь раненым и все это неподалеку от аномалии. Как только с османами разберутся, корабль должен быть готов. Согласуй маршрут и состав экспедиции с «Ярым». Особо удели внимание специальному снаряжению, которое может понадобиться. Подбери проводника, который поможет правильно снарядить экспедицию. Вообще, по пути и скорее в Москву подготовь пару промежуточных баз-складов с небольшими гостиницами, где неподалеку будут аэродромы и крупные поселения». Отдельно займись или поручи своим помощникам проработать логистику перевозок из Российской империи в Корее Грузовой корабль будет мотаться и скорее в Москву, а обратно идти порожним грузом Поэтому нужно просчитать, что можно загрузить и просчитать экономику транспортировки Отдельно займись поиском скоростного дирижабля для длинных перелетов с возможностью дозаправки по пути движения Согласовав модель с местным начальником «Медведей» Да, еще ты назначаешься официальным секретарем В посольском квартале зарегистрируешь номер телефона, который я тебе купил Будешь отвечать на звонки Боюсь, их там будет немало Что еще могу сказать? Ваша задача отслеживать прессу всего, что касается меня и моих фирм «Помогать составлять расписание встреч, сразу скажу, до моего отлета я занят практически для всех, кроме членов королевской семьи, великих князей, собственно, все. Да, еще ко мне может обращаться в любое время Гончарова Анфиса Григорьевна, запишите ее телефон», сказал я, доставая мобильный, только сейчас заметив, что он отключен. «Тот-то мне никто не звонит». Заключив, увидел полсотни пропущенных звонков, часть из которых была от Анфисы, поэтому сразу набрал ее. «Алло, Антон, как это называется? Я не могу с утра до тебя дозвониться, мне нужно согласовать время, когда ты приедешь к нам, надеюсь, ты не забыл? А еще у тебя посещение космического городка, это мне уже из канцелярии государя императора сообщили, не сумев связаться с тобой. Да и вообще, заведи себе секретаря, ты же вроде собирался» высказалась девушка, явно недовольная, что я ее сегодня игнорировал. «Как раз занимался этим вопросом. Какому времени меня ждут?» спросил я, облегченно выдохнув, ведь действительно забыл о приглашении посетить их поместье. «Через два часа можешь подъезжать. Не забудь небольшой подарок моей матери-отцу. Так принято в столице. Напоминаю, а то вдруг ты забыл». «Благодарю за напоминание. Буду через два часа», ответил я, отключая связь. «Значит так. Нужны два подарка. Еду к графу Гончарову с семейством на обед или уже на ужин. Многих правил я не знаю, поэтому ваша задача будет просветить меня правилам поведения и особенностям таких встреч. Заодно нужно выяснить, когда я могу посетить космический городок, куда меня пригласили ознакомиться с лунной программой Российской империи». «Нам тогда нужны деньги, чтобы подобрать подарок», — сказала Ольга. «Точно, деньги!» – сказал я, сделав знак своему охраннику. Тот сразу подошел ко мне и передал небольшой чемодан, из которого я достал три пачки денег и четыре чека. «Так, это наличные деньги, по 10 тысяч рублей, каждый в качестве подъемных. Эти три чека – ваша первая зарплата, которую будете получать в начале месяца на свои личные счета, которые должны будете оформить. Одна из вас займется бухгалтерией отчетами, которые будет проверять независимый аудитор». Там по 85 тысяч рублей и четвертый чек на представительские расходы, подотчетные на 1 миллион рублей. У вас 10 минут, чтобы выполнить мои распоряжения по покупке подарков, и мы выдвигаемся в сторону поместья Гончаровых. Времени заезжать в посольский квартал у нас уже нет, подождете меня в машине, заодно пообщаетесь и распределите обязанности. Распорядился я и стал наблюдать, как они быстро повскакивали со своих мест и, перекинувшись двумя фразами, разделились и быстро разошлись в разные стороны по торговому центру. Девушки оказались расторопны, и через девять минут уже стояли передо мной с двумя упаковками. Одна с цветочками, а вторая в строгом стиле, явно, чтобы я не перепутал подарки. «И что там?» — спросил я. «Главе рода редкая партия сигар. Гончаров-старший очень любит курить, хотя и делает это очень редко. А хозяйке дома небольшая брошь с редким жемчугом. Подарок не очень дорогой, но она любит все из жемчуга, поэтому ей должно понравиться», — отчиталась Разина. «И как вы это все узнали?» Две девушки посмотрели на разину, и та ответила. «Четвертый курс обучения. Учебник по самым влиятельным родам столицы Российской империи. Страница 426 по 429. Все о роде князей Гончаровых». «Похвально. Похоже, я не ошибся в выборе. Ну что же, тогда грузимся в машину, едем навстречу. Поедете со мной в одной машине. Расскажете, как себя вести, что говорить и о чем молчать». «Господин, а могу я пойти с вами? Обычно на такие мероприятия ходят со спутницей, а если у вас экономическое сотрудничество с родом Гончаровых, то это будет и повод представить меня. Заодно я смогу давать вам советы, как себя вести и предупрежу об ошибках», — предложила дошкова «Раз можно, значит, нужно. Пойдешь со мной. Платье на тебе сейчас подходящее, так что будешь меня сопровождать. И действительно, мне нужно тебя им представить». Я с ними заключил многомиллиардный контракт на несколько лет, и сотрудничество будет очень плотным. «Решено! Едем!» — сказал я, вставая. Погрузившись в одну машину, из-за чего двум охранникам пришлось пересесть в другие, мы в составе четырех машин поехали на выезд из города. Всю дорогу девушки рассказывали мне правила и этикеты и поражались отсутствию у меня этих знаний. Когда выехали из города и проехали по основной трассе, свернули на небольшую асфальтированную дорогу, шедшую через небольшой городок. И тут у меня засосало под ложечкой Но я так расслабился, что не сразу понял, что происходит, и только в последний момент закричал «Щиты на максимум!» Сам активировал абсолютный щит, с которым не расставался все время и даже спал с ним, и еще сотни разных артефактов, надетых на руки, ноги и шею. Жёсткий удар в борт машины, и наш бронированный лимузин взмывает вверх, как картонная коробка, переворачиваясь в воздухе несколько раз. Я успел ускорить собственное время, поэтому для меня всё происходит замедленной съёмки. Увидев, что одна из девушек летит головой в окно, успеваю подставить свою руку и погасить силу удара. Сам удерживаюсь и успеваю осмотреться, наблюдая, как вторую машину атаковали мощными заклинаниями, но та тоже успела активировать абсолютный щит. В то же время оба броневика сопровождения уже развернули пулемет и открыли огонь по нападавшим, хотя прошло не больше двух секунд. Жёсткий удар и нас тащит по переулку огромный лесовоз, груженный лесом. «Стрелять через машину не получится, она имеет свои защитные артефакты, да к тому же бронирована. Но вот использовать магию жизни мне не могут помешать». «Направив дар в сторону кабины, сосредотачиваясь на водителе и скопив всю ману из источника, посылаю ее в сторону цели. Благо, он находится на расстоянии двух метров, и я уже ощущаю биение его сердца». Которая дает сбой от нервного импульса и сбивается с ритма, потеряв последовательность сокращений и замерев на 2 секунды. Убить я его не смогу, сил не хватит. Но человек за рулем об этом не знает, а от магии жизни не так и просто защититься. После того случая с целителем, который меня парализовал, я поднял все свои знания странников и нашел пару трюков, один из которых и использовал сейчас. Водитель запаниковал и, бросив руль, схватился за грудь, отчего машину мотнуло в сторону, и она, зацепив фасад соседнего дома, врезалась в него, перегородив с собой улицу и полностью перекрыв ее прицепом. «Оставаться в машине мы сами!» — раздался голос Ярва. Машина лежала на боку, и пока мы пытались встать в ней, он выбил скрытый люк в днище, и, окутавшись защитными щитами, выскочил наружу а следом за ним выскочили и двое других охранников. Мне было плохо видно, но там началась яростная заруба, стрельба, звук взрывов мощных заклинаний и напряжение магического фона. соваться туда я не собирался, так как стану главной целью, а машина бронированная и еще с магическим щитом, который начал мерцать и пришлось активировать второй абсолютный щит. Несколько прилетов по нему я почувствовал, и достаточно мощных. Даже не знаю, выжили бы мы, не активируя вовремя щит. Нет, я бы точно выжил, а вот девушки, да и охрана, могли серьезно пострадать. Пока снаружи шла разборка, размышлял, как меня смогли подловить. Ведь знал о моем приезде не так и много людей, я так вообще об этом мероприятии забыл и никого не поставил в известность». А значит, утечка произошла у принимающей стороны, что меня совершенно не радовало. Похоже, сегодняшний визит в гости отменяется и переносится на неопределенный срок. Достав магические очки, надел их и активировал, сразу разобравшись, кто наши, а кто нападавшие. В принципе, атаку уже провалилось. Как минимум восемь нападавших были выведены из строя, шестер еще сопротивлялись. А высокоранговый маг уже покинул поле боя, скрываясь за границей действия моего магического радара. Еще пара прилетов уже не сильных заклинаний по абсолютному счету и с нападавшими разобрались, умудрившись взять в плен троих из них. Всего пара минут, а медведи сработали очень оперативно. Тут явно непростая подготовка и попахивает каким-то спецназом. Надо будет получше узнать про нанятый мною отряд». «Господин, с нападавшими разобрались, но пока побудьте в машине, тут еще не безопасно. Нужно проверить, всех мы положили или нет, да и снайпер может работать с большой дистанцией. Хорошо, что вы смогли нейтрализовать водила лесовоза, дотащил он нас до того перекрестка и могли бы не выжить. Я взглянул в указанную сторону и, присмотревшись, увидел мощную магическую закладку, которая не просто взорвалась бы, но еще и обрушила на нас два соседних здания». Хотя Яро и доложил, что нападавший уничтоженный, чувство опасности до конца не отступило, говоря, что еще ничего не закончено. Что-то в окружающем фоне меня напрягало, и это заставляло нервничать. Чтобы понять, что происходит, решил выйти наружу из машины. «Оставайтесь тут и постарайтесь защитить себя. Держите по одноразовому щиту, его хватит на 3-5 секунд, но он способен выдержать очень мощную атаку», сказал я притихшим девушкам, сидящим на бронированном боку машины, который сейчас являлся полом. Активировав новый абсолютный щит, вышел из машины, готовый активировать запасной щит в любую секунду. «Вам лучше укрыться, мы еще не все проверили», подскочив ко мне, сказал Ярый. Мой щит тут же замерцал со стороны спины от попадания пули. Пришлось пригнуться, прикрывшись машиной, осмотреть еще раз окружающие дома и улицу. Яры тут же выдал команду и направление на засевшего стрелка, куда бросились два охранника из машины сопровождения. Запах, вибрация общего фона, небольшой дискомфорт источника всё это говорило об одном... «Мы находимся в пустоши, или кто-то открыл портал в другой мир, откуда сейчас лезут различные твари?» «Внимание всем!» — громко крикнул я, усилив голосовые связки, чтобы меня услышали все. «Это прорыв или открытая аномалия! Приготовиться к отражению атаки магических тварей!»